Однажды ночью она проснулась с криком, на нее напали, мы все скачали с кровати. «Кто на тебя напал? Разбойники? Какие там разбойники? Клопы?» Утром рассказываем хозяину гостиницы, а тут даже не знает, с чем это едят. Пиня объясняет ему по-немецки. Но хозяин говорит, что у них даже не знают, что это такое. У них в немецкой стране этого нет это мы говорит он верно привезли с собою из дому ох сердилась же на него броха она говорит терпеть не может этого человека я не знаю за что он кажется очень порядочный при разговоре он держит рот немного настроу и улыбается кроме того он любит давать советы куда пойти у кого покупать у кого нет а когда мы отправляемся покупать что нибудь он идет с нами покупаем мы главным образом платье начали понемногу одеваться наш друг пини говорит что неприлично ходить оборванцами в чужом городе говорит он надо выглядеть по человечески особенно за границей где все чуть не даром хотя же всему миру известно прежде всего он купил себе шляпу какую носит немцы Короткий по колено пиджак и новый галстук. Видеть пиню в немецком платье мочи нет. Долговязый, тощий, близорукий, ходит в припрыжку. А какой вид у нас? Мама говорит, что Пиня выглядит как цыган или как шарманщик. А пени говорит, он не знает, что лучше. Цыган, шарманщик или оборванец. Это он на нас намекает. Мой брат Эли говорит, что если б он захотел... Он тоже мог бы вырядиться немцам. Невелик фокус — потратить деньги, растранжирить рубли. А рубли надо приберечь для Америки. Но Пинни отвечает, что в Америке деньги не нужны. Там, — говорит он, — мы сами деньги. Он так долго уговаривает нас, что мой брат Элли покупает себе шляпу и пиджак, и мне тоже шапочку и куртку. И вот мы втроем ходим по улицам и говорим по-немецки. Я уверен, что все принимают нас за немцев. Беда только, что следом за нами ходят женщины. То есть мама, заловка Броха и Тайбул, они ни на шаг не отстают от нас. Мама боится, как бы я не затерялся среди немцев, не заблудился, а Броха и Тайбул просто тащатся за мужьями, как телят. Чего они боятся? Я не знаю. А так мы все время бродим шестером, на нас глядят во все глаза. Экую невидально шли. «Самые глупые люди на свете — это немцы», — говорит мой брат Эли. «Что не скажешь? Всему верят на слово». «Только денег эти немцы никому не доверяют. Деньги для них дороже всего, душу за крейцер отдадут». «За крону отца своего продадут, а за Гульден самого Бога?» Так говорит Бруха. А Тайбл ее поддерживает. «Все три женщины, как я уже говорил вам, что-то недовольны немцами. Не знаю почему. А мне не нравится. Если бы не Америка, я бы остался здесь навсегда. Где еще такие дома, как здесь? А люди?» Такие добрые люди, все продают. Даже коровы здесь не такие, как у нас. Может быть, они и не умнее наших, но вид у них солиднее. Тут все выглядит по-иному. А поговорите с женщинами, они скажут, что у нас лучше». Ничего им здесь не нравится, даже гостиница, и не столько гостиница, сколько хозяева. Они шкуру дерут, — говорит Броха, — за стакан кипятку деньги требуют, щепотки соли даром не дадут. Если мы вовремя не уедем отсюда, нам придется по миру ходить. Так говорит моя заловка Броха, но мало ли что она может сказать. Вот она о моем брате Элле говорит, что он баба. О нашем друге пини, и вовсе бог знает что говорит. Другая на месте Тайбл показал бы ей, где раки зимуют. Но Тайбл, как уверяет мама, человек безжелчий. Она не перечит. Да и никто не перечит. Я тоже. Меня Броха не выносит. Называет меня поскребыш или мотлмордастый. Она говорит, что за время нашей поездки я отъел себе пару здоровянных щек. Меня это ничуть не трогает, но мама не может вытерпеть. Зачем она говорит о моих щеках? Мама начинает плакать, а мой брат Элли не любит, когда мама плачет. Он говорит, что она портит себе глаза, а с больными глазами не пускают в Америку. Могу сообщить вам новость. Мы уже имеем весточку о наших вещах. Женщину, которая переправляла нас через границу, посадили в тюрьму. Пини очень доволен. Он говорит, что по делам ей. — Позволь. — А мои вещи? — спрашивает мама. — А мои? — спрашивает в свою очередь Пини. Теперь мы уж знаем, наверное, что наши вещи пропали. Что же делать? Надо ехать дальше. Другого выхода нет. Мой брат Элли совсем голову потерял. Мама его успокаивает. А что бы мы стали делать, глупеньки, если бы у нас отобрали деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, да еще бы и зарезали? Наш друг Пини считает, что мама права. Еврей, по его мнению, должен всегда твердить все к лучшему. Брохо язвит. Недаром она своего мужа прозвала бабой. В общем, мы собираемся в путь. Распрашиваем, как ехать в Америку? Люди выслушивают и дают советы, каждый по-своему. Один говорит «через Париж», другой «через Лондон», третий утверждает, что через Антверпен ближе. Нам так закрутили голову, что мы уж и сами не знаем, как быть. Парижа мама побаивается. Там, говорят, чересчур шумно. Антверпен не нравится брохи. Странное какое-то название, она такого и не слыхивала. Остается таким образом... Лондон. Пини говорит, что Лондон лучше всего. Он много раз читал в географии, эта книга такая, что Лондон — город хоть куда. Кроме того, это родина Мойши Монте-Фьоре, да и Ротшильд, говорит он, тоже из Лондона. «Ротшильд, ведь он из Парижа», — отвечает мой брат Эля. Но уж, это всегда так. Чтобы один не говорил, другой скажет наоборот». Стоит одному сказать «день», другой скажет «ночь». Они, правда, не ссорятся, но спорят. И могут спорить часами, пока их не разнимут. Недавно заспорили они из-за немецкого слова «хрен». Один утверждал, что «хрен» по-немецки «хран». Второй настаивал на том, что «хрен» по-немецки будет «хрон». Часа два подряд ругались И, наконец, решили купить корешок хрена и показать его хозяину гостиницы. Принесли хрен и обратились к нему. Господин немец, у нас к вам просьба, но только скажите нам всю правду.